второй. Радислав тяжело переживал смерть Николая, и Любе было его очень жалко. Сама она продолжала ходить на работу, а вот Радислав воспользовался предложением Бегорского и несколько дней пролежал дома, пережидая приступы тошноты и головокружения, которых давно уже не было. Они с Люлей бродили по квартире, как бесплотные тени, молча пили чай, Молча разогревали еду, молча сидели перед полными тарелками и так же молча отставляли в сторону блюда нетронутыми и расходились по комнатам. Люби хотелось быть рядом со своими любимыми и близкими, а она уходила на работу с тяжёлым сердцем, отлично понимая, что нельзя потакать такому углублению в горе. Если ещё и она к ним присоединится, то им всем уже будет не выбраться из пучины скорби и отчаяния. Кто-то же должен продолжать жить, чтобы показывать пример, — твердила она себе, борясь с соблазном лечь на диван, отвернуться к стене и заплакать. Кто-то же должен. Они сами не могут, ни Лёлька, ни Родик, они слишком слабенькие для этого. Я должна их вытащить. А меня вытаскивать некому, кроме Тамары, но на ней папа, ей и этого хватает. Значит, я... придётся мне самой справляться и с собой, и с мужем, и с дочерью. После встречи с Тамарой Люба выждала ещё несколько дней и осторожно заговорила с Радиславом о новой квартире. Вернее, заговорила-то она сначала только о ремонте и покупке новой мебели, а уж до идеи новой квартиры Радислав додумался сам. Правда, под чутким руководством жены Идея его вдохновила, и он с готовностью принялся обсуждать планы. "Ты хочешь эту квартиру оставить Лёле?" спросил он. "Она уже совсем взрослая, ей нужно своё жильё". Эта мысль, раньше не приходившая ей в голову, испугала Любу. Как это оставить квартиру Лёле и переезжать без неё? Как это остаться с Владиславом вдвоём? Она только что потеряла одного ребёнка и совершенно не была готова расставаться со вторым. Без Лёли её жизнь станет совсем пустой. Нет, нет, что ты? торопливо заговорила она. Лёля останется с нами. Эту квартиру мы продадим, добавим сколько сможем и купим новую, побольше и поудобнее. У тебя будет свой кабинет, ты сможешь работать с документами и с интернетом дома. Может быть, купить Лёльке однушку, предложил он. Нет. Она останется с нами. Ну как она будет жить одна? Она же совершенно не приспособленная, не приготовить себе не может, не постирать, она даже, по-моему, не знает, как пылесосом пользоваться. А если гладить возьмётся, то непременно что-нибудь сожжёт. Пусть живёт с нами, пока сама не захочет уйти и жить отдельно. Люба и Радислав нашли риэлтора и вплотную занялись квартирным вопросом. На самом деле занималась им одна Люба, потому что у Радислава не было ни времени, ни желания ездить смотреть квартиры и вникать в вопросы проводки, труб, стеклопакетов, перепланировки, а также выяснять все, что касается бывших собственников и документов. Люба всем этим занималась сама, По вечерам, докладывая мужу результаты и спрашивая его совета, Радислав слушал её с утомлённым видом и кивал. Новую квартиру ему хотелось, но тратить на неё силы не хотелось совсем. Спустя несколько месяцев они нашли то, что хотели, именно в том районе, который их устраивал. Началась эпопея с ремонтом и одновременно с покупкой всего необходимого для нового жилья. К этому этапу Родислав подключился с удовольствием. Ходить по магазинам и делать покупки он любил. Люба попыталась и Лёлю заинтересовать обустройством нового жилья, но девушка наотрез отказалась участвовать в семейных хлопотах, сказав, что потребности у неё невысокие, и она будет довольна всем тем, что выберут для неё родители, а самой ей совершенно всё равно. Какая у неё будет мебель, какого цвета обои и какие занавески, потому что главное в её жизни это поэзия, а не быт. Романовы ездили по мебельным салонам и восхищались красотой и разнообразием гарнитуров и отдельных предметов мебели, которые можно было приобрести. Вот просто прийти, заплатить деньги и купить, а не стоять в очередях, не записываться в правкомы. и не отмечаться по ночам, как раньше. Боже мой, какой ценностью когда-то, много лет назад, а на самом деле не так уж и много, всего 15, казалось, возможность купить красивый импортный кухонный гарнитур с диванчиком уголком или хорошую мебельную стенку румынскую, немецкую или югославскую. На какие жертвы и унижения приходилось идти, чтобы более или менее сносно обставить квартиру? А об английской и итальянской сантехнике или о плитке «Версачи» тогда даже и не помышляли, радовались тому, что удавалось заполучить обыкновенный белый, но хотя бы новый унитаз и простую белую плитку без сколов, которую потом украшали немецкими переводными картинками. Любов вспомнила, как они стояли в очереди на кухонную мебель и на стенку, и как радовались продвижению этой очереди хотя бы на несколько номеров. И ей стало грустно. Сейчас всю эту мебель придётся выбрасывать на помойку. Она уж совсем старая, даже на дачу её не отвезёшь, развалится по дороге. Выбросить на помойку месяцы ожидания, надежд, радости. Тогда всё это выглядело таким важным, таким значимым, а теперь не имеет никакого значения. И с автомобилями та же история. Автосалоны битком забиты красивыми сверкающими иномарками. Приходи и выбирай. А ведь когда-то, двадцать три года назад, очередь на «Жигули» была одним из аргументов, удержавших семью Романовых от развода. Потеря возможности купить машину казалась настоящей трагедией. Меновала зима, весна, уже заканчивалось лето, и наконец был назначен день переезда. Люба, без малого 40 лет прожившая в одной и той же квартире, даже не подозревала, какие испытания её ждут. После смерти Коли она не входила в его комнату и ничего там не трогала. Теперь же пришлось воле неволе разбирать его вещи и решать, что с ними делать. Ей казалось, что сердце не выдержит. Она брала в руки его джинсы, понимала, что их надо выбросить, и у нее темнело в глазах. Его книги, его диски, кассеты, свитера, майки. Все это нужно было куда-то девать. Промучившись несколько дней, она позвонила Ларисе и попросила помочь. — Ларочка, у тебя, наверное, есть знакомые, которым все это может пригодиться? — Ларочка. От Коли осталось много вещей, почти все хорошие, добротные, фирменные, малоношенные, и потом там ещё диски, кассеты, я не могу этим заниматься, у меня руки опускаются. Я понимаю, тётя Люба, ответила Лариса. Вы не волнуйтесь, я всё организую. Вы только скажите, когда вас не будет дома, и дайте мне ключи. После смерти Геннадия ключи от квартиры Романовых Лариса вернула за ненадёжностью. Костеку уже исполнилось 5 лет, и Лариса привыкла справляться самостоятельно и к помощи Любы прибегала всё реже. Но Люба всё равно не оставляла молодую женщину и продолжала заботиться о ней, покупала игрушки для малыша и дарила одежду, скорее по привычке, чем из чувства долга и вины. Она так привыкла считать себя матерью двоих детей, что теперь, когда Коли не стало, Готова была признать Ларису своей старшей дочерью. Разборка антисолей и старых чемоданов тоже далась Любе нелегко. У неё рука не поднималась выбросить Лёлину школьную форму, которую та носила в четвёртом классе, или Колин дневник за второе полугодие седьмого класса, или сломанную оловянную фигурку альпиниста. которую Родик давно-давно ещё до Лизы привёз из командировки в Приэльбрусье и подарил жене. Как с этим расстаться? Как заставить себя поставить точку и признать, что та жизнь, в которой муж её любил, а дети были маленькими и чудесными, давно закончилась. Будет новый дом, в нём будут новые вещи, из окна будет другой вид, и всё это будет означать другую жизнь, новую. которая вряд ли будет лучше старой. Но она будет другой. С любимым, но не любящим мужем, со взрослой и ставшей совсем чужой дочерью и без сына. В начале сентября Романовы переехали в новую квартиру в доме элитной постройки, где у Любы и Родислава, помимо общей спальни, было по кабинету, а для Николая Дмитриевича и Тамары Оборудована отдельная гостевая комната. Разумеется, была и комната Лёли, светлая и просторная, и большая гостиная с мягкой мебелью и плоским висящим на стене плазменным телеэкраном. "Ну что, сестричка, мечты сбываются?" весело спросила Люба Тамара. "Помнишь, как мы с тобой придумывали эту квартиру? Ты не бойся, сама в тот момент не верила, что так может случиться". «Не верила», — призналась Люба. «Но все равно получилось не так, как мы намечтали. Гостевая комната всего одна, а не две, как мы с тобой тогда придумали». «Но это правильно», — возразила Тамара. «Если папа остается у вас потому, что ему не здоровится, то кто-то обязательно должен спать с ним в одной комнате. Нельзя же его на всю ночь оставлять одного. А вдруг ему станет плохо?» И санузлов всего два, а не три, продолжала поддразнивать сестру Люба. Вернее, два с половиной. В квартире было два санузла с ванными и один маленький с унитазом и раковиной рядом с кухней. И всё равно эта квартира была лучше той, которую представляла себе Люба в самых смелых своих мечтах. Она была двухэтажной, а таком Люба, выросшая в бараке, даже помыслить не могла. В сентябре у Тамары был отпуск. Люба тоже оформила десять дней в счет отпуска, и сестры с упоением принялись обустраивать новое семейное гнездо. Вешали шторы, покупали и расставляли посуду, размещали по многочисленным шкафам одежду и обувь, да мало ли всего нужно сделать при переезде на новую квартиру. Радислав приходил вечером с работой, Люба начинала ему объяснять, где что лежит, но он только отмахивался. "Любаш, я всё равно ничего не запомню. Я же бестолковый. Лучше я, когда нужно будет, у тебя спрошу, и ты мне скажешь". Она пыталась о чём-то посоветоваться с ним, показывала, что она придумала, но он только кивал, говорил: "Ты сделай, как тебе самой нравится", и утыкался в телевизор или уходил в кабинет и усаживался за компьютер. Лёля тоже демонстрировала полное равнодушие, окидывала взглядом развешанные в шкафу плечики с одеждой и расставленные на полках свои книги, вежливо говорила спасибо и замолкала. В конце концов, у Любы сложилось впечатление, что эта новая квартира никому из её домашних не нужна, она им не интересна. Они просто пошли у неё на поводу. чтобы дать ей возможность хоть чем-то занять себя и отвлечься от мыслей о Николае. Ну и пусть тердило про себя люба. Пусть им ничего не нужно. Но мне это помогло выжить. Не было минуты, чтобы она не вспоминала о сыне. Однако новые заботы, хотя и не вытеснили боль утраты, но сделали её не такой острой. 11 сентября Весь мир содрогнулся от ужаса, когда в Нью-Йорке от террористической атаки рухнули башни Всемирного торгового центра, под обломками которых погибли тысячи людей. Люба несколько часов просидела перед телевизионным экраном, оцепенев от увиденного, слушала слова комментаторов о том, что мир с сегодняшнего дня стал другим перед открытой угрозой исламского терроризма, и думала... Моя жизнь тоже стала другой. Пусть я потеряла не тысячи, а всего лишь одного человека, но я уже никогда не смогу быть прежней. Вид рушащихся зданий отзывался в ней картиной рухнувшей собственной жизни.